Издательство «Эксмо». Виктория Селман. «Границы безумия». Кровь за кровь. Поймёшь жертву, поймёшь убийцу. Посвящается Тиму. Ветру в моих парусах. Люди никогда не вершат зло... в такой полноте и с такой готовностью как когда делают это из религиозных побуждений блес Паскаль. пролог мальчик ликом был подобен ангелу золотой орел кудрей губы как у убытиччели и огромные невинные глаза картину портили лишь следы на шее темные пятна оттенявшие белизну крыльев один только дьявол знал что с ним было и чего не было. Глава первая. Это случилось в четверг, в самый разгар осени, в 17.27. Погода в тот день стояла ненастная, и я впервые за несколько недель выбралась из дома. К посадочной платформе номер один прибывает пригородный электропоезд, следующий до станции Kings Cross, Сент-Панкрас. Просим в целях безопасности не заступать за жёлтую линию. Я на всякий случай отошла подальше. Слишком уж манил к себе край платформы. Люди толкались на перроне. Не успел поезд замедлить ход, как они гурьбой ринулись к дверям. В час пик сложно оставаться приличным человеком. Нам всем есть куда спешить. Двери с шипением разошлись. Толпа хлынула внутрь. Вагон набился до отказа. но я успела заприметить свободное местечко в заднем ряду, возле окна, и плюхнулась на сиденье прежде, чем меня опередили. В груди было тесно, воздуха не хватало. Пришлось глубоко вдохнуть, следя за дыханием. Не помогло. «Зиба, не распускай сопли, возьми себя в руки. Вечер без того предстоит непростой. Осторожно, двери закрываются». Поезд следует до станции Кингс-Кросс-Сент-Панкрас. В вагоне изрядно воняло, то ли горелым мусором, то ли гнилыми фруктами. Скривив нос, я огляделась, чтобы сориентироваться на месте и унять тревогу. Мой прежний психотерапевт называл это стратегией выживания. Из прохода между рядами на меня глядел мужчина с короткой стрижкой, рукава рубашки отутюжены, до бритвенно-острых складок. Галстук завязан туго под самое горло. Мужчина явно был взволнован и даже взвинчен, судя по тому, как он дергал лицевыми мышцами и часто моргал. Через несколько рядов сидел парень, весь в кистозных прыщах, с впалыми щеками и гнилыми зубами. Он нервно теребил руки и ковырял ногтями ранки на коже. Все симптомы и физические, и поведенческие — Указывали на метаамфетаминовую зависимость. Перехватив мой взгляд, парень отвернулся. Наркотики не мой профиль, но я кое-чего набралась у Дункана, когда тот перешел в отдел нравов, или, как его сейчас называют, СКД-9. Наркоманы почти все как один судимые, и психологический портрет у них будто под копирку. Паранойя, тяга к насилию, бессонница, галлюцинации. Хотя, если не слишком увлекаться наркотой, на первое время можно сохранить подобие здравого рассудка. Напротив сидела дама лет шестидесяти с маленьким золотым крестиком на шее и браслетом из чёток на запястье. Она читала последний выпуск «Метра», покусывая ноготь и качая вверх-вниз ногой. Нервничает, значит. Или, возможно, не рада новостям в газете. Я мельком взглянула на заголовки с обратной стороны листа. Потом, сама не зная почему, присмотрелась к женщине внимательнее. Распятие четки. Значит, католичка свято верует в искупление и адские муки. Блузка застегнута под самое горло. Сумочка маленькая, без брендового клейма, с жесткими ручками и замком-кнопкой. Такие вещи выбирают люди, безразличные к статусу и не любящие выделяться в толпе. Одежда бежевых тонов, нейтральный цвет, выдающий стремление к одиночеству и изоляции. Я опустила взгляд на свой пиджак. Он был точно такого же цвета. Итак, женщина норовит закрыться от окружающего мира. Видимо, когда-то ее предал близкий человек. С тех пор она предпочитает одиночество. А может, никогда не любила компанию. Мы остановились на стрелке. Я привалилась боком к стене вагона и прижалась щекой к окну. За левым глазом свербело. Начиналась мигрень. Стекло было холодным и немного унимало боль. Снаружи все выглядело таким же серым, как и хмурое небо. Высокие стены, сплошь исписанные вульгарными граффити. Тоннели и стальные опоры мостов, железнодорожные строение и паутина проводов. Все покрывал толстый слой сажи. По соседнему пути загрохотал товарный поезд. Красно-желтый локомотив тащил десятка три гофрированных металлических контейнеров, разукрашенных надписями. Венчали вереницу восемь серебристых цистерн с логотипом «Шелл» на боку. «Приносим извинения за задержку. Поезд отправляется». Зевнув, я достала свой экземпляр метро, купленный на станции, и принялась листать газету. Целых пять полос оказались посвящены годовщине со дня убийства Сэмюэла Кэтлина. Весь первый разворот занимали его школьные фотографии, которые четверть века назад не сходили с газетных страниц. На одном из снимков Сэмюэль держал рюкзак, облепленный наклейками с динозаврами, и махал родителям бейсболкой. Фотографию сделали на автобусной остановке в тот день, когда мальчик впервые отправился в школу один. Ему было 10 лет, и домой он больше не вернулся. Родителю умоляют поймать убийцу сына. В этот день, ровно 25 лет назад, десятилетний летний Сэмюэль Кэтлин был похищен по дороге из школы и убит. Тело обнаружили позднее на берегу канала Укэмден-Лок в Северном Лондоне. Под головой у убитого лежала аккуратно свернутая куртка. Невзирая на все старания федеральной полиции и громкий общественный резонанс, виновного так и не поймали. Вчера родители мальчика вновь обратились к жителям Лондона с просьбой помочь им в поисках убийцы. У Сэмюэля были светлые кудряшки. а улыбка такая, что от неё таяли сердца. Он мечтал, когда вырастет, управлять вертолётом. Любил шоколадное печенье, а ещё блинчики. И вообще всё сладкое. Без него наша жизнь никогда не станет прежней. Мы не успокоимся, пока не найдём того, кто это сделал, — заявила его мать Анна. Отец Сэмюэля добавил, еле сдерживая слёзы. «Наверняка есть люди, которым что-то известно». Просто они не придают этому значения, считают пустяком. Но нам важна каждая мелочь. Если вы что-то знаете, пожалуйста, сообщите полиции. Без вас нам не поймать убийцу Сэмюэля. Человек, который это совершил, давно должен получить по заслугам. По словам отца, семья так и не оправилась от потери, во многом потому, что виновного в смерти их сына до сих пор не предали суду. «Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить в правоохранительные органы по телефону 0800 555 111». Женщина, сидевшая напротив, зажмурилась и крепко вздохнула. Большим пальцем она постукивала по ручке сумки. Уголок рта у нее подрагивал, словно женщина еле сдерживала рыдание. Видимо, тоже читала статью про Сэмюэля Кэтлина. «Значит, они его не поймали», — прошептала женщина так тихо, что, не умея читать по губам, не разобрала бы ни слова. В очередной раз вздохнув, она перекрестилась. Я тоже вздохнула, разделяя ее чувства. Увы, если дело об убийстве ребенка не раскрыто по горячим следам, вряд ли в нем удастся поставить точку. Уже это я знала по опыту. Возможно, обращение Кэтлинов возымеет какой-то эффект. Однако, учитывая, сколько прошло времени, шансов практически нет. Я принялась шарить по вагону взглядом, потеряв к газете интерес. Всё равно одну и ту же строчку перечитывала по нескольку раз, не в силах уловить её смысл. Прошлой ночью я всё-таки заснула, но беспокойно, спала в полглаза урывками, то и дело просыпаясь от кошмаров. Поэтому утром было чувство — Будто я вовсе не сомкнула глаз. Видимо, от бессонницы мучилась не я одна. В проходе с сонным видом стоял парень. Манжеты у него были разрисованы фломастером, а на плече пиджака в тонкую полоску белело пятно. Значит, счастливый папаша, у которого двое маленьких детей. Постарше, скорее всего, девочка, потому что чернила розовые и с блёстками. а младенец, судя по меловому цвету пятна, на искусственном вскармливании. Девушка рядом с ним, блондинка в короткой юбке и с глубоким декольте, подкрашивала губы. Ей не удалось замазать под глазами тени, выдававшие недостаток сна. Впрочем, судя по легкой улыбке и засосу на шее ночь она провела вполне приятную. А как насчет женщины, поглаживающей живот? и рассеянно глядящий куда-то вдаль. Пусть она пока что не зевает, но, если я не ошибаюсь в предположениях, месяцев через девять ей придётся позабыть про крепкий сон. Поезд прибывает на станцию Кэнтиштаун. При выходе из вагона, пожалуйста, не забывайте личные вещи. Женщина-католичка напротив свернула газету и спрятала её в сумочку. Оглядевшись, встала и направилась к дверям. Мы вынырнули из туннеля в пасмурный день, и я посмотрела на часы. Семнадцать двадцать семь. Было тепло. Вагон, убаюкивая, мерно качался на рельсах. Я закрыла глаза, улегла щекой на стекло и прижала к груди сумку. Как поезд вдруг тряхнуло. Раздался душераздирающий виск и скрежет стали. Сработали тормоза. Я распахнула глаза. впереди поперек путей валялись три цистерны с логотипом шел и ярко красной надписью на боку огня опасно